Часть 5. Март 1994-го, сентябрь 2002-го. В раю воля сердца приравнивается к воле слова. Ибни-зерхани. Скрытый смысл утерянных тайн. Глава 1. Буза от свояков. Почетное и важное для нации дело. Итак, начнем. В ночь на среду 30 марта 1994 года на Мевлюта напали сначала собаки, а потом грабители, которые отобрали у него вместе с деньгами свадебный подарок – швейцарские часы, преподнесенные 12 лет назад Хаджи Хамитом в Уралом. И это потрясло Мевлюта. Наутро после того, как Фатьма и Февзия ушли в школу, Мевлют за разговором с Раихой вновь подумал о том, что будет правильным оставить работу уличного разносчика Бузы. А кроме того, он больше не смог спокойно ходить по тёмным улицам, так как боялся собак. Одно время он спрашивал себя, случайно ли то, что и собаки, и грабители напали на него в одну ночь. Если бы его сначала ограбили, можно было подумать, что он испугался грабителей, а собаки почуяли запах страха. Но первыми напали собаки. По мере того, как Мивлют пытался найти какую-либо внутреннюю связь между двумя этими событиями, Он вспоминал, как читал в школьной библиотеке в старом журнале "Материя и дух" одну статью. Там было написано, что собаки умеют читать мысли человека. Райха. Когда Мивлют решил бросить торговать бузой из-за того, что начал бояться собак, я отправилась к сестре Видихе на Дуттепе. Наши все после истории в кафе Бинбом сердится на Мивлюта и больше не будут искать ему работу, объявила Видиха. А Мивлют обижен на братьев, ответила я. Но я думаю о Ферхате. Он сейчас работает в управлении по электроснабжению и очень хорошо зарабатывает. Он найдёт работу Мивлюту. Но пока Ферхат не захочет помириться и не позовёт его, сам Мивлют никогда к нему не пойдёт. Это почему это? Ну ты же знаешь, почему, Ведиха многозначительно посмотрела на меня. Ради всего святого, Ведиха, Только ты можешь уговорить и Ферхата, и Самиху, взмолилась я. Они с Мевлютом были ближайшими друзьями. Раз уж Ферхату непременно хочется показать, как он много зарабатывает, пусть поможет старому другу. В детстве вы с Самихом всегда были против меня, вздохнула Ведиха. А теперь я должна мирить вас обеих. Нас с Самихом мирить не нужно, сказала я. А вот мужчины наши очень уж гордые. «Это они называют не гордостью, а честью», — вздохнула ведиха. Неделю спустя Раиха объявила мужу, что они вместе с дочерьми приглашены в воскресенье в гости к ферхату с Самихой, и что Самиха специально ради гостей будет готовить бейшехирский кебаб. «То, что ты называешь бейшехирским кебабом, на самом деле то же самое, что обычная лепешка с фаршем, только еще и с орехами», — проворчал Мевлюд. Я такое блюдо последний раз ел лет 20 назад. А сейчас, с чего о нём вспомнили? Ты и Ферхат это последний раз лет 20 назад видел, ответил Раиха. С того вечера, как его ограбили, Мивлют был обижен на весь мир и стал ещё более чувствительным. Он больше не ходил по вечерам торговать бузой, а сидел дома. По утрам он бродил, обиженный и злой, по Тырлыбашы и, и Беёглу, неподалёку от ресторанов и кафе, в поисках хоть какой-то подходящей работы. Стоял солнечный воскресный день, когда они сели в пустой муниципальный автобус на площади Таксим и отправились в гости. Раиха немного успокоилась, когда услышала, как Мивлют рассказывает Фатьме и Фивзие, какой смешной у него друг детства, дядя Ферхат, к которому они сейчас едут. Благодаря малышкам, Фатьме и Фивзие, момент встречи с самиха и Ферхатом, которого Мивлют так старательно избегал 10 лет, прошёл без каких-либо затруднений. Два старых друга обнялись, а потом Ферхат взял Фивзияна на руки, и они все вместе отправились посмотреть на участок, который Ферхат 15 лет назад выложил выбеленными извёсткой камнями. Малышки радовались возможности поноситься по лесу, начинавшемуся там, где кончался город, и в который постепенно переходили пригородные сады, окутанные лёгким туманом. Куда хотли куры с цыплятами, лаяли собаки, А дочери Мивлет радостно носились друг за другом. Мивлет думала о том, что Фатима и Фивзие с самого рождения ещё ни разу не видели ни полей, ни деревенских домов, ни даже фруктового сада. А теох радовало всё: и деревья, и колодезный журавель, и поливной шланг, и старый усталый ишак, и жестяные бочки, выставленные у садовых заборов. Когда самиха внесла гостям бешихирский кебаб, Мивлют уселся в самом дальнем углу от неё. И всё-таки какая-то тайная радость согревала ему душу. По мере того, как он пил ракы, которую с шутками да прибавотками подливал ему Ферхат, он всё больше забывал о своих печалях, хотя не забывал соблюдать осторожность, специально поменьше говорил, боясь ляпнуть что-нибудь лишнее. Когда от ракы зашумело в голове, он разволновался и решил вообще не разговаривать. Он сидел и слушал застольную беседу. В какой-то момент он сказал себе: "Да, я писал письма Самихе. Её глаза поразили меня. Он даже не смотрел в её сторону, но чёрт, Самиха была чудно как хороша, а глаза её были прекрасны. Однако Мевлют вот о чём думал. Сулейман обманул его, но на самом деле счастлив Мевлют мог быть только с Раихой. Аллах создал их друг для друга. Он очень любил жену. Если бы её не было, Мивлюд бы просто умер. Такие красавицы, как Самиха, обычно имеют плохой характер и слишком много требуют. Жизнь с ними быстро становится невыносимой. Красавица может сделать счастливым только богача. А девушка вроде Раихи будет любить своего мужа, даже если он не богат. Самиха много лет проработала на подённой работе, а довольна стала только сейчас, когда появились деньги. Потому что Ферхат устроился работать контролёром счётчиков. Если бы я писал письма не Раихе, а Самихе. Интересно, что бы было сейчас, размышлял Мивлют. Сбежала бы со мной Самиха. Мивлюту пришлось признаться самому себе: "Нет, Самиха никогда не сбежала бы с ним". "Хватит тебе, не пей больше", тихонько на ухо сказала ему Раиха. "Я не пью". прошептал Невлют и занервничал. Не трогайте его Раиха. Пусть пьёт сколько хочет, сказал Ферхат. Он наконец бросил эту свою дурацкую торговлю, вот и празднует. Потому что торговцев в Бузое теперь на улицах грабят, отозвался Невлют. Да я и не рад, что бросил. Он чувствовал, что Раиха уже давно рассказала Самиху с Ферхатом о его непростом положении. А сюда они пришли для того, чтобы Ферхат помог ему найти работу. От этого ему делалось стыдно. "Ладно, Мивлют. Давай будем торговать бузой до конца наших дней", улыбнулся Ферхат. "На улице Имама одна на есть маленький магазин. Я хотел открыть там кибабачную, но будет лучше, если там торговать бузой. Бывший хозяин этого магазина не смог расплатиться по долгам, так что магазин достался мне". Из Мивлюта Получится очень хороший управляющий кафе, сказал Раиха, ведь у него уже и опыт есть. Мивлюту не понравилось, что Раиха договаривается о его работе. Но сейчас он был не в состоянии демонстрировать характер и смолчал. Раиха с Амихом и Ферхат явно о чём-то заранее договорились. Он догадывался об этом. И по правде, такое положение вещей ему даже нравилось. Он опять будет директором. А сейчас на пьяную голову Не стоит спрашивать, на какие такие деньги Ферхат обзавёлся собственным магазином в Беёглу. Ферхат Едва я получил аттестат, как сразу же поступил на работу в управление по электроснабжению к одному родственнику Аливиту из Бингёля. Потом, когда электрические сети были приватизированы в 1991 году, самые трудолюбивые и инициативные из нас получили свой шанс. Некоторые из контролёров счётчиков взяли выходное пособие и ушли. Тот, кто думал, будто сможет работать так же, как тогда, когда был государственным служащим, был быстро уволен. Но с теми, кто проявил инициативу, вроде меня, обошлись хорошо. Правительство годами работало над тем, чтобы провести электричество в каждый уголок Стамбула, от трущоб на самых дальних окраинах, где жили только самые бедные. Дани незаконных застроек, где правили самые страшные головорезы. Жители Стамбула всегда находили способы прицепиться к линиям электроснабжения и не платить ни гроша. Правительство, чтобы решить проблему, передало бразды правления частным компаниям. Я работал на одной из таких компаний. Вскоре был принят закон о большом ежемесячном пени в случае неуплаты. Так что те самые люди, которые когда-то встречали меня с пренебрежением и даже насмехались надо мной, когда я проверял их счётчики и требовал оплаты, теперь были вынуждены платить, хотели они того или нет. Человек из Самсуна, который продавал газеты, сигареты и сэндвичи в магазине на улице Имама ад-Данана, оказался не очень опытным мошенником. Ранее магазин принадлежал старому греку, которого выслали в Афины. Самсуниец Забрал брошенный магазин без каких-либо документов о праве собственности, но сумел добиться установки счётчика через связи в мэрии. Затем он прицепил свою линию к магистральной в обход счётчика и от этого источника питал свой тостер для сэндвичей и две массивные электропечи, настолько мощные, что магазин превратился в хамам. К тому времени Когда я поймал его, просроченный баланс плюс пенни, пересчитывавшиеся с инфляцией согласно новому закону, были столь высоки, что ему пришлось бы продать свою квартиру в косым-паша, чтобы оплатить их. Так что торговец из Самсуна предпочел исчезнуть, бросив все. Площадь магазина не составляла и половины кафе Бинбом. Комнаты внутри едва хватало на стол для двух клиентов, которые бы пришли сюда пить бузу. Раиха по утрам отправляла девочек в школу, и затем, как всегда, добавляла сахар в замешанную бузу и мыла дома бидоны перед тем, как отправиться купить что-нибудь для магазина. Своё дело она выполняла с рвением собственника. Мивлют открывал магазин каждое утро в 11, и поскольку никто не желал бузы в такую рань, он занимался тем, что наводил внутри красоту и порядок. Брал стаканы, бидоны и мельнички для корицы, которые сам накупил. и красиво выстраивал их на столике перед витриной, вспоминая, как их выставляли в лавке ВИФА. Сезон бузы подходил к концу. Но стояли затяжные холода, так что уже через пять дней к предприятию «Мевлюта» возник большой интерес. Окрыленный первоначальным успехом, Ферхат вложился в магазин. Отремонтировал холодильник, перекрасил дверь и фасад в сливочно-желтый цвет бузы по настоянию «Мевлюта», установил фонарь прямо над дверью, который привлекал бы внимание клиентов в тёмное время суток, и принёс из дома зеркало. Друзья также поняли, что новому предприятию требуется название. Мивлё читал, что будет достаточно повесить над дверью вывеску: "Магазин бузы". Но умный мастер по вывескам, работавший с новейшими магазинами Биоглу, сказал, что с таким названием дело процветать не будет. Когда он понял, что Ферхат и Мевлют женаты на сёстрах, он уже точно знал, как они должны назвать это место. Буза от свояков. Со временем название сократилось до Простово свояки. Ферхат предоставлял имущество: свободный магазин в Бёглу без арендной платы и счетов за электричество, а Мевлют брал на себя расходы на ежедневную деятельность: буза, сахар, жареный нут, корица и вкладывал труд свой и Раихи. Доходы они договорились делить поровну. Самиха. После многих лет, что я проработала горничной, Ферхат не хотел, чтобы я маялась в магазине Мивлюта. Чего суетиться? Всё равно бузу не на улице, а в лавке покупать никто не станет, говорил он, и эти слова обижали меня. На самом деле, в первые месяцы он был увлечён магазином и проводил там большинство вечеров, помогая Мивлюту. По дому приходило очень поздно. Однако вскоре наш магазин стал похож на тысячи стамбульских кафе, в которых мужчины обслуживают клиентов и принимают деньги, а женщины в платках сидят в дальних комнатах, следя за кухней и намывая тарелки. Единственной разницей было то, что мы продавали бузу. Спустя 10 дней после открытия свояков, Ферхат снял квартиру в квартале Чукурджума с центральным отоплением, и мы наконец уехали из квартала Гази. Вокруг нас были сплошные лавки старьёвщиков, мастерские по ремонту мебели, больницы и аптеки. Из окна я могла видеть часть проспекта Сыра Сельвелер и толпу, текущую на таксимы и обратно. Днём, когда мне становилось скучно, я шла в свои ки. Раиха всегда уходила в 5, чтобы девочки не находились дома одни. К тому же ей нужно было готовить обед, так что поначалу я тоже уходила, чтобы не остаться наедине с Мивлютом. Несколько раз, когда я оставалась после ухода Раихи, Мивлют держался спиной ко мне и только время от времени поглядывал в зеркало. Я тоже смотрела в зеркало и никогда не обменивалась с ним ни словом. Ферхат заглядывал позже, зная, где найдёт меня. Он вскоре привык к моему постоянному присутствию в магазине. Мивлют и Ферхат вскоре поняли, что свояки не принесут большого дохода, но не стали об этом говорить. В лучшем случае Они продавали в три раза больше бузы, чем ми в люд зарабатывал холодной зимней ночью в те времена, когда дела у него шли хорошо. Но всех заработанных денег хватало лишь на оплату половины необходимых расходов одной бездетной семьи. Их спасало отсутствие арендной платы и возможность не давать взятки в мэрию и в налоговую инспекцию, так как Ферхат имел в обоих вышеперечисленных заведениях обширные связи. Хотя в таком оживлённом районе Всего в одной улице от проспекта Истекляль продать можно было всё, что только положишь на прилавок. Мивлют никогда не терял надежды. Многие прохожие, увидев вывеску, заходили взять стаканчик. Большинство покупателей радостно говорили Мивлюту: "Как здорово, что есть такой магазин". И он был рад поговорить с любым заглянувшим. "Бузу надо пить вечером, продавец. Что вы делаете здесь в такую рань? Вы готовите её дома?" Вы берёте слишком дорого. Стаканчики у вас слишком маленькие, и в бузе должно быть больше жареного нута. Благослови вас Аллах. Вы делаете почётное и даже важное дело для всей нации. Продавец: "Я только что выпил полбутылки клубной ракы. Теперь скажи мне, что будет, если я выпью это?" Извините, бузу нужно пить перед ужином или после еды, вроде десерта? «Знаешь ли ты, брат, что слово «буза» произошло от английского слова «буз»?» «Вы доставляете на дом?» «Ты, случайно, не сын торговца йогурта Мустафы и Фенди?» «Я помню, как ты работал с отцом!» «Молодец!» «В нашем районе был разносчик бузы, но он перестал приходить!» «Если продавать бузу в магазине, что станется с уличными торговцами?» «Продавец! Крикни «Буза» так, чтобы мои дети услышали и запомнили!» Когда Мевлюд был в хорошем настроении, он никогда не разочаровывал любопытную клиентуру, особенно если приводили детей. «Буза!» — кричал он, улыбаясь. Он замечал, что покупатели, которые говорили «ты делаешь очень важное дело» и начинали читать лекции о значении и традиции османской эпохи, обычно никогда не возвращались. Мевлюд раньше и представить себе не мог, Сколько вокруг подозрительных людей, которые хотели, чтобы стаканы мыли при них, и как следоют или агрессивно спрашивали: "Сделано ли буза только из натуральных ингредиентов?" Зато он не удивлялся, если люди, никогда не пробовавшие бузу до того, охкали, скривившись сразу после первого глотка, или жаловались, что напиток слишком кислый или слишком сладкий, и не допивали стакан. Буза Что я купил ночью у уличного торговца, была настоящая, говорил кто-то. Находились и фыркающие. Я-то думал, это горячий напиток. Спустя месяц после открытия Фирхат начал приходить и спрашивать о делах в лавке через вечер. Деревня его отца попала в число эвакуированных во время армейской операции против курдских повстанцев на востоке страны. И его бабушка по отцу, которая совсем не говорила по-турецки, приехала в Стамбул. Ферхат жаловался Мивлюту, что прилагает все усилия, чтобы общаться с ней на своём ломаном курдском. Курды, переселённые в Стамбул после того, как их деревни были сожжены турецкой армией, поселились на нескольких улицах и организовались в местные банды. Ходили слухи, что новый мэр от партии исламистов собирается закрыть все рестораны и бары, в которых подают алкоголь, и выносит столы на тротуары. С наступлением лета и Ферхат и Мивлют начали торговать ещё и мороженым. Раиха. Мы тоже принесли своё зеркало в магазин, как ферхат с самихой. Иногда я замечала, что мевлюд смотрит не на улицу, а в зеркало рядом с витриной. Я стала подозрительной. Однажды он вышел, я села на его обычное место и посмотрела в зеркало. С этого самого места я увидела в зеркале лицо самихи. Я решила, что... что они оба переглядываются через зеркало тайком от меня, и меня охватила ревность. Я думала об этом всё время, хотя понимала, что могу ошибаться. Самихе незачем приходить в магазин днём, когда я там. Карваны Ферхата набиты деньгами, которые он собирает с тех, кто не платит за электричество, так что с чего бы Самихе работать? И тем не менее, она посещала магазин. Обычно, когда я возвращалась домой к девочкам, Самиха уходила со мной. Но иногда она оставалась в магазине после моего ухода, наедине с Мивлютом. Помимо магазина, Самиха была, конечно, занята своим новым домом в Джихангире. Я как-то взяла с собой девочек и пошла туда вечером в гости. Я не была дома, так что мы заглянули в магазин. Я не смогла удержаться. Мивлют был там, но Самихи не было. Что ты делаешь здесь так поздно? разозлился он. Сколько раз тебе говорить, чтобы ты не приводила сюда детей? Это был не тот добрый, милый Мивлют, которого я знала. Мне стало так больно, что я не ходила в магазин целых 3 дня. Самиха вскоре пришла ко мне. "В чём дело? Я беспокоюсь", сказала она. Она казалась искренней. "Я заболела", ответила я, стыдясь своей ревности. "Нет, ты не больна. Мне Ферхат тоже грубит". сказала она, но не потому, что пыталась разговорить меня, а потому, что моя умная младшая сестра давно поняла, что у таких девушек, как мы, главные проблемы всегда начинаются с мужей. Я хочу, чтобы у нас вообще не было этого магазина. Я хочу снова остаться с Мивлютом, чтобы были только он и я. Примерно в середине октября они снова начали продавать бузу. Мивлют считал, что будет лучше всего убрать сэндвичи, бисквиты, пирожки, шоколадки и другие летние угощения и торговать только бузу и корицей и жареным нутом. Но его не послушали. Раз или два в неделю Мивлют оставлял вечером магазин на Ферхата и уходил продавать бузу своим постоянным покупателям. Война на востоке вызвала теракты по всему Стамбулу, по ночам проходили марши протеста. Экстремисты обстреливали редакции газет, но люди всё равно толпились на Беёглу. В конце ноября набожный мастер по ключам через дорогу сказал Мивлюту, что в газете "Праведный путь" что-то написали о его магазине. Мивлют помчался в киоск на проспекте Истекляль. Вернувшись в магазин, он сел с роихой и пристально изучил газету от корки до корки. В ней была колонка под названием "Три новых магазина", которая начиналась с похвалы своикам и продолжалась репортажем о новой кебабной в Нишанташи и о лавке в Каракиёе. где продавались розовая вода и печенье к Рамазану и Ашуре. Суть статьи – сохранение древних турецких традиций, вместо отказа от них в подражании Западу, есть священный долг, подобно почитанию предков. Если турки хотят сохранить национальный характер, сохраниться как цивилизация, сохранить свои идеалы и убеждения, они должны научиться в первую очередь оставаться верными традиционным еде и напиткам. Едва Ферхат появился тем вечером, Мивлют с гордостью показал ему газету. Он объявил, что подобная реклама принесёт ему множество новых покупателей. "А, брось", отмахнулся Ферхат. "Никто из читателей Праведного пути не собирается приходить в наш магазин. Они даже не написали наш адрес. Не могу поверить, что нас использовали для пропаганды какого-то гнусного исламистского барахла. Ты только посмотри на эти заголовки". Святой Хамза и битва при горе Ухуд. Намерение, предопределение и свободная воля в исламе. Почему хадж является долгом? Что плохого в том, чтобы говорить о таких вещах? Удивился Мивлют. Святой наставник так красиво рассуждал на все эти темы, и Мивлюту всегда нравились его разговоры. Хвала Создателю, он никогда не докладывал Ферхату о своих походах к святому наставнику. Иначе тот обозвал бы и Мевлюта гнусным исламистом. Ферхад продолжал в ярости листать страницы праведного пути. Что сделал Фахреддин Паша со шпионом и извращенцем Лоуренсом? Масоны, ЦРУ и Красные. Британские правозащитники оказались евреями. Квала создателю, что Мевлюд никогда не рассказывал святому наставнику, что его партнер по бизнесу – Оливит. Святой наставник думал, что Мевлюд работает с нормальным турком-суннитом, И когда их разговор затрагивал алиявитов, иранских шиитов и халифа Али, Мивлют всегда менял тему, боясь услышать от цветового наставника что-нибудь плохое про них. Полноцветное издание тафсира к священному Корану в твёрдом переплёте всего за 30 купонов "Правдного пути", издеваясь, читал Ферхат. Знаешь, если эти люди придут к власти, первое, что они сделают, запретят уличную торговлю совсем, как они это сделали в Иране. А парочку таких, как ты, повесят. Ни в коем случае, сказал Невлюд. В бузе есть алкоголь, но разве кого-то из них это беспокоит? Это потому, что алкоголь в её вкусе не важен, возразил Ферхат. Ну да, конечно, по сравнению с твоей клубной ракы бузай Ырунда, сказал Невлюд. Подожди. А что ты имеешь против ракы? Если грешно прикасаться к алкоголю, неважно, как много его в напитке. Мы должны будем немедленно закрыть этот магазин. Мивлют почувствовал угрозу. В конце концов, этот магазин был у них только благодаря деньгам Ферхата. Уверен, ты голосовал за этих исламистов, продолжал Ферхат. Нет, не голосовал, солгал Мивлют. Ай, ну тебя, поступай как хочешь, махнул рукой Ферхат. С этого разговора началась их взаимная обида. На некоторое время Ферхат перестал приходить по вечерам. Это означало, что Мивлют не мог разносить бузу своим старым покупателям. В часы затишья по вечерам, когда не было посетителей, Мивлют скучал. А в городе он никогда не скучал, разнося бузу ночью, даже на самых пустынных улицах, где никто не открывал локон и ничего не покупал. Походы по улицам наполняли его воображение силой и напоминали ему о существовании в мире и новобытия. скрытого за стенами мечетей, в обваливающихся деревянных особняках и на кладбищах. Праведный путь напечатал рисунок такого мира, именно такого, какой существовал в голове Мевлюта. Рисунок иллюстрировал серию статей под названием Иной мир. Сидя поздно вечером один в магазине, Мевлют доставал газету, в которой было написано про свояки, и открывал её на странице с этим рисунком. на котором было изображено старое забытое кладбище. Почему эти могильные камни покосились? Почему они все разные, а некоторые из них склонились в печали? Почему от старых кипарисов мне влюту всегда делалось так хорошо на душе?